Глава 23. Колючий холод просачивается под теплую куртку, под пропотевшую футболку. В горле першит. Изнуряющий гулы запах старых елочных игрушек, принесенных с мороза. Михаилу не к месту лезет в душу черная тоска по семье. Видел бы его сейчас отец, так и не ставшего законопослушным гражданином. В полутемном подвале из-за угла льется яркий свет и половиком ложится под ноги. Дождавшись, пока все спустятся, Михаил выглядывает за поворот, часто моргает, привыкая к ярким лампам, и, выставив перед собой пушку, шагает в зарево. Нужно совсем одуреть от изоляции, чтобы жить в зазеркалье. Логика пространства пасует перед бесконечной рекурсией. Редкие гематитовые стены вырастают и переходят сами в себя, замыкаются коридором с картин Эшера. Стоит сделать шаг как оказываешься в толпе допельгангеров, и каждый из них целит тебе в грудь. Мозг путается, подступает тошнота. У меня уже и саптрофобия на подходе». Жак кладет руку на плечо инквизитора, щурится от скачущего по отражениям света. «Воистину, одиночество – одна из худших пыток и не имеет ничего общего с уединением. Как его здесь найти?» – спрашивает Рита растерянно. Ты обращается ворон к замыкающему процессу падре. «Борозду в бетоне сделать можешь? Нужен трек, иначе заблудимся». Падро опускает глаза, тонкая, но заметная линия змеей ползет по полу. Ворон удовлетворенно кивает. Выбрав направление, они движутся по коридору, стараясь касаться одежды друг друга, чтобы не потеряться. Иногда прямо посередине коридора возникают зеркальные перегородки, из-за них легко разминуться. По уговору Михаил следит за периметром. Ворон за траекторией их движения и задает вектор. На одном из поворотов Михаил спохватывается, перестав чувствовать локоть пророка рядом. «Джа!» Все сто тысяч отражений инквизитора крутятся на месте. «Джа, где ты?» Пророка нет ни в одной из плоскостей. Кровь стучит в висках, горячий пот стекает за ворот. Михаил разбирает одно из зеркал, будто Джа может оказаться за ним, но видит лишь глухую стену. «Он только что был здесь», – уверяет Падре. «Я об него запинался постоянно». «Идем назад до первой развилки», – предлагает Ворон. Он далеко уйти не мог. Они возвращаются к перегородке, разрезавший коридор на две ленты, и идут другим путем. Падре рисует вилку на полу, отметив перекресток цифры 1, как точку отсчета. Бесконечные повороты петляют без логики. Мобильный Михаила непрерывно ищет сеть, чтобы дозвониться пророку, Выкрикнутое имя эхом возвращается назад, притянув за собой шлейф нарастающего гула. Глаза слезятся, высматривая в отражениях любое движение. Инквизитор забывает моргать. От отчаяния Михаил бьет зеркала, сопровождающие их путь. Плевать на эффект неожиданности, на самого отшельника тоже. Сначала нужно найти джа, а потом, если попадется, свернуть башку взорвавшемуся старикану. Очередная амальгама сыплется крупными обломками к ногам. Краем глаза Михаил замечает кровь. На одной руке костяшки сбиты, на другой порез во все ребро ладони. Но боли он не чувствует. Стены идут рябью, пол качается. Под испуганный возглас Риты Михаил приваливается к шершавой стене, оседает по ней с противным шорохом. Риски перед глазами мелькают блеснами. В голове стоит шум, он усиливается, меняет тональность, Группируется в знакомый голос. «Где я?» Оглушительное шипение бьет в слуховой центр мозга. «Где я?» «Где я?» Раз-раз, плевком сквозь какофонию помех механический голос. «Где ты, тварь?» «Извини, дружок», натужно хрипит. «Систему коммуникации я не настраивал, не с кем болтать было. Хорошо, что вообще динамик встроил на всякий случай». «Сиди смирно и не дергайся, больно не будет». «Где ты и где я?» «Вот заладил. Мы на пороге исторического прорыва, а он как попугай. Где я? Где я?» «В мою юность тебе бы в рифму ответили. Не дергайся, я сказал. Электроды сдвинешь». «Эх, надо было собрать аппаратуру посерьезнее. Если б я знал, что в лабораторию такой образец заглянет». «Где я?» «Сейчас будет чуток ярко, потом чуток громко. Зато мы поймем, как работает твоя голова. О как! Диффузная вспышка! А тут смещение! Так-так! Любопытно!» «Где я?» Серый оряг перед глазами сливается в молочную пелену, на которой проступают блеклые пятна. Они сжимаются в силуэты, как в плохом фотоаппарате медленно настраивается резкость пока, наконец, Михаил не оказывается в просторной комнате перед нагромождением аппаратуры. — Ты? Новая ступень эволюции, мой мальчик. Мне приходилось подсаживать стимулятор в объект, чтобы разбудить волны, которые ты сам воспроизводишь. Интересно, как? Руки пристегнуты к подлокотникам жесткого кресла плотными перемычками. Такая же опоясывает грудь, Из головы тянутся белые провода к разъемам, встроенным в массивный стол. На столе экран с пляшущими ломанными линиями биоритмов и нагромождение печатных плат, соединенных между собой, обвешенных индикаторами и вентиляцией, будто скелет киборга, корпуса, разложен на столе и подключен к питанию. Над столом широкий экран, разбитый на сектора, На одной половине – видеокамер слежения, разбросанных по лабиринту и клетке, на второй – две карты с движущимися точками, красные сверху, синие снизу. Маяки машины смерти. Ты убивал людей. Я никого не убивал. Я только пустил поиграться с игрушкой. Хотел посмотреть, сможет ли неподготовленный среднестатистический идиот управлять сознанием дистанционно. «Кто ж знал, что эти гомункулы будут Фредди Крюгерить? Кровожадные безнаказанные заблюды? «Кто они? Много кто? Чиновники, промышленники, банкиры. А чего не айтишники?» «Не, этим идею покажи, они ее слямзят и по-своему вывернут. А я искал толстосумов, которые мне мою лабораторию вернут, чтобы работать нормально». А они тупо подсели, как на иглу. Сначала по миру шастали чужими телами. Жрали экзотику, как не в себя. Потом стали трахать все, что захочется. А потом и убивать. Быстрая вышла эволюция. Они знали, что это не игра, не имитация. Ха-ха. Для них все имитация, что дальше собственной задницы. И знаешь что? Ведь так и есть. Все ваше существование... «Сплошная имитация жизни, эмоций, совести. Все эти разговоры буковками, богатство циферками. Человек упал на улицу, они сначала фото сделают, потом скорую вызовут, и сразу видео снимают, какие они заботливые и сочувствующие. Одни подделки. Слепят модельку, обточат напильником, лишь бы хорошо смотрелось. Вам этого достаточно». Нет, чтобы разобраться, как все работает на самом деле, докопаться до сути, Умеете только пользоваться вещами, не представляя, что они такое. Ты вот тоже пришел меня грохнуть, а как твоя собственная башка работает, так и не понял, почему? Неужели не интересно, или и так сойдет. Где я? Даже попытки меня отсюда выковырить показуха позорная. «Надо было бы, давно бы зашли, но нет, копается что-то там сверху, возятся жуки навозные. Вы-то нашли лазейку, смогли, когда захотели. Правда, петлять по моему лабиринту твои друзья будут очень долго. Я-то его строил для прогулок, с детства люблю физкультуру, а по камере моей особо не побегаешь. Где я?» «Да уймись уже, давай лучше поговорим». Мне редко представляется такая возможность. Расскажи лучше, как это происходит, когда ты подключаешься к машине. Правильнее будет сказать, что машина к тебе подключается. Если еще правильнее, то ты вклиниваешься в коммуникационный канал между машиной и объектом, как паразит. Ты паразит, мой мальчик. Очень любопытный, к слову. Так как оно происходит? «Ты просто видишь картинки?» «Расскажу, если скажешь, где я». «Да бож ты мой!» 15 метров под землей, где-то возле второй шахты, если я ничего не путаю». «Как я попал сюда из лабиринта?» «Через тайную дверь в шкафу ха, -ха, ха «Своими ногами ты пришел, мальчик!» «Чтобы к тебе подключиться, как оказалось, мне не нужен даже стимулятор». «А, твои координаты?» «Погляди вот сюда». «Глаза подними. Видишь, твои друзья спешат на помощь. О, даже весьма близко. Они вот тут, видишь, точку мигающую? А мы здесь. Стены со звукопоглощением, еще и генераторы в подсобке гудят. Кричать бесполезно. Скучковались, обсуждают, наверное, в какой стороне тебя искать. Я вот что подумал». Михаил выныривает из морока в жуткую головную боль. «Стойте, как стоите, он нас видит», – предупреждает инквизитор надсад, на сухой воздух дерет горло. «Пусть думает, что мы что-то обсуждаем. Джа у отшельника. Я видел на камерах, сейчас сориентируюсь». «Ты видел, как?» – Михаил обрывает Риту на полусловии. «Тихо! Он может нас слышать. Но ты правильно поняла». Осторожно, отстранившись от разбитой стены, Михаил восстанавливает дыхание, голова идет кругом. «Как Джа после приступов за руль садится?» Ударив кулаком по черной поверхности стены, инквизитор проверяет ее на прочность. «Можете пробить?» – спрашивает Михаил конструктора. Падры скидывает руки, Рита разворачивает ладони, ворон лишь переводит взгляд. В полотне, как разъеденная кислотой, расходится вертикальная дыра, рядом проходят две большие трещины. «На этом месте поставьте на полу крест. Рита, прорубайся дальше, в этом направлении», «Падре, в обратную сторону, а мы с тобой идем сюда. Никто никуда не сворачивает, даже если стены уводят. Прорубитесь до земляной стены, возвращайтесь назад и идите в противоположную помогать. В одиночку не геройствуем, подаем сигнал одиночным выстрелом и возвращаемся сюда. Как только услышали выстрел, возвращаемся к точке сборки, понятно?» «Я не умею», – испуганно протестует Рита, когда Михаил протягивает ей один из чизетов. Правило первое. Михаил перезаряжает ствол, сразу поставив на предохранитель. Держи палец подальше от спускового крючка. Вдоль ствола, вот так, вложив чезет в горячие ладони Риты. Михаил наводит его на стену, которая кажется дальней. Переводишь палец на крючок, только когда собралась его нажать. Поняла? Девчонка кивает. Нажимаешь плавно, не дергаешь. Держишь крепко, потому что будет отдача. Так, правильно. Второе. Направляешь ствол только туда, куда собираешься стрелять. Ни под ноги, ни над головой, ни на себя тем более. Выбери точку подальше и лучше не напротив себя, чтобы рикошет не словить. Поняла? Правило третье. Пистолет заряжен. Даже если ты только что выстрелила, даже если он еще на предохранителе, он заряжен. Никаких случайных движений. Поняла? Поняла? Рита кивает, и в ее глазах Михаил разборчиво читает опрометчивость своей затеи. «Нет, так не пойдет», – отобрав через эту девчонки, Михаил отдает его падре, но Летов отказывается, показав рукоять заткнутого за пояс пистолета. «Идите в одну сторону, не отпускайте друг друга ни на шаг». «А если…», – жалобно начинает Рита, – «все будет хорошо», – отвечает Михаил, взяв ее за плечи и пристально заглядывая в глаза». У пророка этот метод успокоения действует безотказно. В руках инквизитора же девчонка сжалась, будто попала в капкан, парализующий волю, и не дышит. Михаил отстранился немного. «Ты же конструктор. Тебе никто навредить не сможет». Развернув Риту за плечи, он легонько подтолкнул ее в направлении пробитой стены. Кивнул падры. «Идем», – зовет ворон. Перехватив чизет на изготовку, Михаил следует за ним. Чтобы прорубить проход в стене, Ворону достаточно короткой остановки. Они идут напролом в направлении, и Михаил уверен в лаборатории отшельника. Фоновый гул становится громче. Натянув высокий ворот свитера до носа на манер балаклавы, Ворон спрашивает. «Опиши, что видел». Последовав его примеру, Михаил прячет от камер пол лица в наглухо застегнутом воротнике куртки. джав в кресле перед машиной подключен к ней». «Вокруг стены со звукопоглощением. Светло. Отшельник, я уверен, он в другом помещении. То есть, он общался через динамик машины, значит, сам где-то в другом месте. Если те двое на него выйдут, они не выживут», — ворон говорит уверенно, не сомневаясь. «Они не успеют», — отвечает Михаил, стараясь убедить себя самого, что рассчитал правильно. «Мы быстрее и как минимум отвлечем его, добравшись до Джа». «Если бы все пошли в одну сторону, отшельник бы понял, что я его увидел. Кто знает, что он сделает с Джа в спешке?» Ворон кивает согласно. «Как ты увидел?» – спрашивает Ворон после паузы. «Я не знаю, как это работает», – признается Михаил, протискиваясь в очередную пробойну. «Видимо, Джа научился показывать то, что видит сам. Раньше он проваливался в такие видения, когда отшельник запускал машину на кого-то поблизости». Ты, как опытный конструктор, можешь объяснить принцип работы машины смерти? Ты о ней вообще слышал? Слышал. Ворон замирает, пробивая в новой стене сначала зеркальный, затем основной слой. Есть теория, что Вселенная – это большая нейросеть, и все нейроны нашего мозга к ней подключены. Михаил силится представить глобальную рыболовную сеть, в которой узлами связаны сознания миллиардов живых существ, от людей и дельфинов до комаров и пчел, Великий разум, хранящий и обрабатывающий электронные сигналы, до которых упрощаются желания и страхи, зашитые в нас эволюцией и приобретенные опытом. И если так, никому не выбраться из сетей, бесполезно изолироваться в лесах и рыть ходы под землей. Ты навсегда в системе, ты никогда не принимаешь решения сам. Однако им удавалось спасать людей. От центра в разные стороны расползается пробой на очередной преграде, достаточно быстро и бесшумно в гудящем лабиринте. Ворон шагает первым, правой рукой выхватив из кобуры пистолет, левую выставив вперед то ли щитом, то ли базукой. Михаил успевает крикнуть «Стой!», пока конструктор не пустил пулю в висок пророку. Стекло перегородки идет трещинами и со звоном рассыпается под ноги. Хрустит под подошвой. Джар разворачивается в кресле, освобождает руки из рассыпающихся браслетов и поднимается навстречу с улыбкой. «Добрый вечер!» Его движения уверенные и четкие, но чужие. Не тот наклон головы, слишком плавные жесты, скуднее мимика. «Должен предупредить», — говорит он, глядя на ворона, «повреждение моей машины замкнет нейронные связи в этой чудесной голове». Постучав пальцем по лбу, он переводит взгляд на Михаила. «Твое тренированное тело мне тоже понравилось, но устройство твоего друга просто окрыляет». «Что, у собственной тушки уже песок из задницы сыплется?» кривится инквизитор. «Можно сказать и так». Отшельник улыбается, шагнув в сторону, показывает рукой на угол комнаты, спрятанной за широкими боками стола. Только теперь Михаил замечает небрежно сложенные горкой мумифицированные останки». Обтянутый тонкой и желтой, как пергамент кожи, череп завален набок и щирится в потолок разинутой пастью. «Неприглядное бессмертие!» – вздыхает отшельник. «Что ж, я слишком стеснен в ресурсах, чтобы рассчитывать на большее». «Отпусти его!» – просит Михаил. «Иначе твое бессмертие накроется медным тазом». «О, Ли, отмахивается отшельник. Он щелкает пальцами, и стволы направленных на него пистолетов мнутся, как бумажные. «Какое сильное ресурсное тело!» Он довольно разглядывает ладони, и прозрачная стена между ним и противниками вырастает снова, гибкая, толстая, похожая на силиконовый пласт. «Ты не причинишь ему вреда», – уверенно заявляет отшельник, кивает на ворона, – «и этому не позволишь. Вы двое скованы какой-то патологической болезненной связью». «Хотя, казалось бы, что между вами общего? Сдержанный конкретный бульдог иди Стреля и малохольный истерик, который со своим телом совладать не может». «Ты плохо знаешь, Джа», — усмехается инквизитор. «Бесполезный Чизет отправлен за пояс, усилием воли Михаил расслабляет все мышцы и концентрирует внимание на внешнем мире». Почувствовав затхлый запах пыли, услышать, как лопасти вентилятора рассекают воздух, разглядеть блики на поверхности бесцветной преграды. «Он моя семья». «Семья? Ха, ну да, семья. Меня семья замуровала заживо. В гробу видал я таких родственничков. Люби себя, чихай на всех. Помнишь, был такой мультик про чертят?» «Так Строговский твой брат», – удивляется, догадавшись ворон. Младший, ядовито. Разница в тридцать девять минут ему всю жизнь не давала покоя. Зато ты жив, замечает Михаил, в каком-то смысле. Удивительно, но инквизитор чувствует, как воздушные потоки, очень слабые в замкнутом пространстве, гладят его пальцы. Это не жизнь, восклицает отшельник, вскинув руки. Это гниение в тюрьме собственного разума. Теоретическая мысль лишенное практических опытов в то время как за стенами играется с выращиванием химер внутри человека и управлением внутренними органами на расстоянии, я не способен полноценно исследовать даже сенсорное тело, не говоря уж об экспериментах с волнами в эфире, до которых никому почему-то нет дела. Хочешь сказать, твои исследования стоят жизни людей, которых ты сегодня угробил? Михаил издевается, выводит отшельника из себя под выжидающим взглядом ворона. «Я никого не хотел убивать», – он злится, – «но меня вынуждают, вот вы, например. Я просил вас, предупреждал, уйдите с дороги. Я пожертвовал невинным пареньком, чтобы поговорить с твоим другом. Я обещал найти вас потом, когда все закончится, помочь исследовать способности твоего друга. И что сделали вы? Полезли на рожон, поймали Лизу. Мне пришлось защищаться». Михаил замечает под креслом рюкзак пророка. «Открой рюкзак», — велит инквизитор отшельнику. «Внимание отвлекаешь. Я ничего тебе не сделаю, пока джа не отпустишь. Просто открой рюкзак». Наклонившись, отшельник поднимает рюкзак с пола, дергает широкую двойную молнию. «И что я тут должен увидеть?» «Доставай», — командует Михаил. Поставив рюкзак в кресло, отшельник выкладывает из него на стол дополнительную обойму, упаковку патронов, балаклаву, перчатки. Запустив, обе руки вынимает бренчащую коробку из-под кроссовок. «Это что?» – спрашивает он, сняв крышку. Запустив в коробку руку, отшельник ворошит содержимое, крутит в пальцах, разглядывает то кольцо-сережку, то разноцветный брелок в виде девочки с косичками. Он достает из коробки желтый пластмассовый трактор, Прокатывает его по столу, мелкие колеса шуршат, игрушечный ковш царапает неровную поверхность. «Это вещи убитых машиной людей», — говорит Михаил, «тех, кого мы спасти не успели». «Не я убил их», — отшельник кривит лицо пророка в гримасе. «Не надо на меня всех собак вешать». Он бросает трактор в коробку и глядит в нее с ненавистью, пока картонные бока не тают под натиском деструкта исчезает без следа вместе со всем содержимым подарка». «Джа долго готовил его, чтобы вручить виновнику торжества. Жаль, пророк не видит произведенного презентом эффекта». Отшельник стряхивает с ладони остатки, вытирает руки о штанины. «Я создал машину, чтобы жить, не выбираясь на поверхность». Отшельник тяжело опускается в кресло. «Одну мою лабораторию брат разрушил, с остальными сделал бы то же самое». Здесь, в логове, он меня не достанет. А потом... Он насекается, берет паузу. Потом мне пришла в голову идея попросить защиту меценатов, толстосумов, которые спонсируют развитие технологий. Я нашел парочку одержимых, продемонстрировал возможности машины. Как вы понимаете, они нашли ей другое применение. Угрожать начали. Мне пришлось выкручиваться самому. «Думаешь, это тебя оправдывает?» «А разве нет?» – возмущается он. Захлебывается последним звуком, давится им, как вставший поперек горла костью, и глубоко вдохнув, зовет пробившейся интонацией пророка. «Миха!» Ворону дополнительных команд не нужно. Развернувшись, он рвет стеклянную преграду, грубо пробиваясь деструктом сквозь материю, как ледокол по северному морскому пути. Михаил видит не глазами внутренним зрением, как лопаются связи между частицами, и они, ускоряясь, сталкиваются с соседними, усиливают вибрации, разрушая кристаллическую решетку. Дернув молнию куртки вниз, Михаил выхватывает из многоножен два сюрикена и отправляет их в тонкую прорезь стены, в солнечное сплетение машины, где сходятся в одной точке толстые разноцветные провода. Первыми гаснут экраны. Японские звездочки, искромсав кожильные шлейфы, втыкаются в стену над столом. Обрывки радужной изоляции ссыпаются на пол. С протяжным выдохом тормозят по инерции лопасти отключенных кулеров. «Подожди!» – кричит Джа. Рванув к машине, он выдирает из пазов печатные платы, разбрасывает их вокруг, пока не добирается до маленькой квадратной, усеянной плотными рядами микрочипов. «Это его память!» объясняет пророк, пряча плату за ворот под кожаный жилет и, встретившись взглядом с инквизитором, добавляет «Металлические цветы, Миха, это правда я». Возможно, многие составные части машины представляют научный интерес, но решено не оставлять ее разбросанной по комнате. Пока Михаил и Джа переламывают одну за другой печатные платы, ворон методично изводит микросхему в труху, сметая ее на пол рядом с прахом создателя». Заметив под столешнице тугую связку проводов, уходящих в стену, Михаил не без труда перерезает ее ножом. Гул за стеной снижает тон, в нем выделяются глухие звуки ударов, будто раскрученный центробежной силой огромный металлический шар внутри цилиндра, теряя скорость, бьется о стенки. «Мне это не нравится», – с опаской произносит Джа, приложив ладонь к стене, из-за которой доносится нарастающий грохот – Михаил тоже чувствует вибрации. «Уходим!» – командует ворон, шагая из комнаты. Бесполезный Чизет болтается за поясом, из него уже не выстрелить. Михаил достает пистолет из коборы Пророка и пускает пулю в дальний угол. «Сигнал для Риты из Падры», – объясняет он Джа, возвращая ствол. К точке сбора они приходят одновременно. Падра без куртки, с закатанными рукавами, будто физически долбил стены – Рита тоже потухшая от усталости. Увидев Джа, она вспыхивает радостью, но быстро гаснет, прижимает ладони к стенам. От грохота, кажется, дрожат зеркала. «Бегом! Бегом!» Прочерченный падры путь петляет, ворон бежит по следу во главе, перехватив изуродованный пистолет за ствол, как металлический снаряд, держит наготове, изредка бьет рукоятью зеркала, сбивающие с толку. Схватив Риту за руку, Михаил тащит ее за собой, чтобы не отставала. Он дышит, джа в спину, не спуская глаз с висящего полупустым мешком рюкзака. Лестница вверх. В стеклянной тюрьме к грохоту из лабиринта примешивается жужжание. «Они снимают интерклют», — говорит Ворон, показывая на потолок. «Торопитесь!» Пока Джа и Падрес Ритой спускаются в тоннель, Михаил с Вороном снимает с петель дверь в лабиринт, Бросают на пол рядом с выходом. «Иди!» – ворон пропускает Михаила вперед. Спустившись, сам закрывает проход полотном двери. Погони не слышно. В темноте туннеля сыро и холодно, топот ног раскатами гуляет по гематитовым стенам. Выскочив под звездное небо, они тяжело переводят дух. Сети нет!» – падре поднимает мобильный выше, крутится по сторонам, пытаясь поймать сигнал. «У меня тоже!» говорит Рита, прислонившись спиной к кирпичному острову. Спутник есть, мобильная, похоже, заблокирована. Ворон затягивается сигаретным дымом, вглядывается в ночной лес туда, где конструкторы стояли стенка на стенку. Слишком тихо, поспешите. Ты не с нами? Спрашивает Джа. Встретимся у шлагбаума. Имейте в виду, сейчас там не металлическая палка, а серьезная антивандальный распашной с бетонным основанием. Константа подсуетилась. «Да. Продираться сквозь заросли среди ночи занятий не из легких. Светить мобильными все равно, что мишень прицепить на спину. Чахлый месяц тоже не помощник. Крючковатыми ветками деревья лезут в лицо, норовят исцарапать. Сухостой хрустит под натиском, как дешевые чипсы. Если конструкторы обратят внимание, не убежать». Леди послушно ждет под прикрытием бетонных сводов ангара. Михаил пикает сигнализацией, машина откликается щелчком разблокированных дверей. «Грузимся быстро! Джа вперед, Рита назад! страхует погони, если вдруг!» Как только открывается первая дверь, зажигается свет в салоне. Тусклая лампочка в лесной темноте маячит фонарем. По-быстрому упаковавшись, Михаил включает зажигание, про себя ругая машину за раскатистое приветствие и сразу срывается с места, не позволив Леди прогреться. Вслепую, без фонарей и навигатора на голых инстинктах Михаил выводит машину в объезд заросшего пруда к дороге. Набирая скорость, Михаил гонит по плитам через позиционный район баллистических ракет. Проскочив просику, по нефти добраться шансов мизер мчит к останкам войсковой части. Луч дальнего света прошивает заднее стекло, бьет в зеркала. Проступившие на горизонте габариты выдают внедорожник. Он приближается. В сторону не уйти, капкан черных стволов сжимает дорогу. Михаил наращивает скорость, зажигает фары. Что уж теперь прятаться. Забравшись на сиденье с ногами, Рита смахивает с полки багажника мелочь. Бутылки с водой, упаковки печенья. Пристально вглядывается в слепящее зарево. Падры сбоку!» – кричит она, размахивая руками. Машина подпрыгивает, наехав на что-то задним колесом. «Они швыряют в колеса что-то. Не вижу!» «Ребята, не дайте пробить шины, на ободах далеко не уедем». Стрелка спидометра уже тянется к 170. Михаил виляет по дороге, понимая, что сбивает этим не только преследователей, но и ритус падры. Леди мотает из стороны в сторону. Она привыкла встать на трассе, как корабль, и идти четким курсом. Пируэта на скорости вообще не ее стихия. Но Михаил справляется. Впереди приближаются силуэты воинской части». «Мих, там шлагбаум», – вспоминает пророк. Хватается за поручень, рефлекторно поджимает ноги. «Миха, твою мать!» Он видит, стальная рыжая стрела, укрепленная перекрестиями, висит поперек дороги. Возможно, постсоветский автопром делал достаточно крепкие машины, чтобы выбить плечо шлагбаума кузовом. Но Михаил надеется спасти машину. Он пытается, прожигает вниманием преграду, «Зря, что ли, мир катится в тартарары? Зря, что ли, в теле его катается сильнейший, теперь вроде мертвый конструктор? Зря, что ли, все эти годы и руки в крови?» Он сжимает руль пальцами так, что вот-вот вырвет с корнем, прекращает вилять, и на расстоянии вытянутой руки стрела шлагбаума, надломившись, падает под колеса. Леди подпрыгивает, ее тянет влево, но Михаил выводит машину на ровное полотно асфальта. «Ты?» – Нжа почти кричит, облизывает пересохшие губы. «Как ты?» «Потом!» Впереди, поперек дороги, из леса выкатывает мотоцикл, останавливается у обочины. В свете фар Михаил различает плотную завесу, растущую над плитами, как взведенный нож гильотины, и дает газу. Леди едва успевает проскочить под парящим в темноте полотном, прежде чем оно с грохотом падает на дорогу, войдя в бетонные плиты, как в масло, с брызгами каменной крошки, отрезав леди от преследователей. «Ебическая сила коммунизма!» – орет падры. «Вы видели?» «Хорошо бы притормозить, поблагодарить лихача на байке, но конструкторов стеной надолго не задержишь». И Михаил мчит дальше, сворачивает на разбитый асфальт А41002. Поглядывает в зеркала, чтобы убедиться. Ворон о сомнении, что это именно новый друг у инквизитора нет, следует за ними, как черный ангел-хранитель. Связи нет ни за городом, ни в его пределах. Припарковавшись у отеля, Михаил медлит покидать машину. Покой спящего города транквилизатором растворяется в крови. Хочется застыть статуей в неудобной позе и провести так ближайшие пару часов». «Хотя бы пару. Нам точно стоит останавливаться?» Робко спрашивает Рита. Девчонка с ног валится от усталости, но ради иллюзии безопасности готова бежать дальше. «Если нас достанут здесь, нас достанут везде», — говорит Михаил. «Нужно отдохнуть. А дальше каждый возвращается домой, как приехал. Мы засветили машину, но вы с падры можете спокойно добраться до Питера и завтра к вечеру будете в Экстерске. Ворон курит рядом с мотоциклом. В свете фонаря поблескивают толстые металлические шипы на покрышках. Марку Михаил определить не может. Обвесы байка делают его больше похожим на утепленную двухколесную телегу, чем на мотоцикл. «Кастом?» – спрашивает Михаил, подходя ближе. «Самодел!» – кивает Ворон. «Мощно!» В другой ситуации Михаил непременно рассмотрел бы машину вдоль и поперек – и надеется, что случай представится. «Спасибо, что выручил на дороге и вообще». Отправив окурок щелчком в щетку кустов, Ворон кивает. Лаконичность его реакции подкупила Михаила с первых минут знакомства. Такой яркий контраст с окружением. «До Питера вас довезу. Дальше сами». Ворон достает из кармана смартфон, с досадой глядит на экран. «У вас тоже нет связи?» Сеть отключили несколько часов назад. Сначала замолчали соцсети, пропала связь с банками, перестали отвечать мессенджеры. Вскоре интернет по всем каналам стал недоступен. Последней исчезла мобильная связь. Городские телефоны, сохраненные в домах больше из привычки, чем по необходимости, остались единственным средством передачи паники. Номер Ворону нашелся, пришлось расплатиться наличкой. Собранной кое-как по карманам, ее едва хватило на несколько бутербродов и пакетиков чая. Всерьезно кормить уставшую команду хостес отказалась. Когда Михаил выходит из душа, Джа уже спит, отвернувшись к стене, поджав под себя ноги. В комнате темно, но глаза быстро привыкают. Сидя на кровати, Михаил глядит на пророка. Память перемалывает мясорубкой события слишком долгого дня – разбавляет обрывками картинок из детства, вытягивает из Михаила последние соки самообладания. блуждание по лабиринту цепочкой, новогодние подарки родители всегда дарили сыновьям одинаковые. Но Тимка съедал свои конфеты быстрее, и Михаил неизменно делился своими, пока не иссякнут. Чужой взгляд из-под щелки пророка, окончание летних каникул. Михаил часто гостил у бабушки, и, возвращаясь домой, первым встречал у порога Тимку. Тот бросался в объятия и шептал на ухо, чтобы родители не услышали, «А что ты мне привез?» В горле ком. Михаил неосознанно мнет мягкое одеяло, сжимает его, едва удерживаясь от того, чтобы подойти к кровати друга, разбудить и сгрести его в охапку и прижать со всей силы, чтобы удостовериться, что сегодня ему удалось. Удалось его уберечь, спасти вытащить живым из передряги. Ведь все закончилось. Михаил надеется, закончилось. Машина разрушена, отшельник, если не мертв, то нейтрализован. Банда конструкторов, конечно, маячит за плечами, дышит в спину, но с этими они как-нибудь справятся. Главное, Джа жив. Они вернутся в Экстерск, раскрутят свою мастерскую. Джа с Олькой, наверное, поженится и нарожают Михаилу племянников». Словно почувствовав макушкой взгляд, пророк поднимает от подушки голову, оборачивается к Михаилу. «Ты чего? Все нормально, спи!» Михаил забирается под одеяло, натягивает его до подбородка и, глядя в потолок, смаргивает с ресниц подступающие слезы. Просто глаза устали. Режет. Часть пятая. Возвращение. Глава двадцать Обратная дорога кажется бесконечной. Хочется вжух и припарковаться в родном гараже, где тепло, светло и пахнет бензином, вопреки вентиляции и коллекции отдушек, которые Джа перетаскал в неимоверных количествах. Вместо этого объездные дороги, в города соваться боязно, повсюду постовые и стабильным оружием. Денег нет. Питерские ребята-падри, делегированные в Кингисепп с последними новостями и запасами для босса, подкинули немного налички. Ее должно хватить на топливо для леди и газпромовский кофе, что уже неплохо. Да к Иксерска 40 с лишним часов пути. Джан настойчиво рвется за руль гнать без остановок. Управлять самому такой кайф, признается пророк, выходя из крутого поворота. Он позволил машине легкий занос, ребячество ради на пустой трассе. «Ты сейчас про леди или про свои мозги?» – патронивает Михаил. Джа лукаво лыбится в тускнеющие сумерки. «А как ты понял, что у меня получится?» – спрашивает он, искоса глядя на Михаила. «Вытеснить отшельника. Машина была совсем рядом, сигнал мог быть сильнее, к тому же я не просто подглядывал, он управлял мной». Ты ведь уже вырывался, напоминает Михаил, и в логове стал сильнее. Черт, да ты в мои мозги влез. Как? Это странное ощущение. Как будто... Я когда в себя пришел в его комнате, очень внезапно, голова раскалывалась дико и в висках стучала так, будто надо мной кто-то лупит в барабаны. И этот стук, этот ритм... Я как-то по телеку нарвался на передачу про астральные проекции, путешествие к тотему, всю эту эзотерическую дребедень. «Дребедень оказалась не дребедень. тип того. Так шаман рассказывал, как звуки бубна, сами вибрации, влияют на работу сердца и кровообращения и помогают входить в транс. И я попытался на этот ритм настроиться, что ли. Это похоже на полудрему. Ты вроде не спишь, а все видишь, все слышишь, даже говорить можешь, но одной ногой виртуальной ты уже в другом месте. И я попытался построить мост, найти тебя и прибросить к тебе». «Не мост даже, бревно через пропасть, как-то так». «Интересно, как быстро теперь физика сможет объяснить этот опыт?» «Вопрос скорее в том, захочет ли...» Джа усмехнулся. «Это, наверное, не физика, а какая-нибудь нейробиология. Отшельник сказал, что приемники подсаживал, чтобы разбудить какие-то волны. Я надеялся, что у всех, кому он внедрялся, они разбужены и могут работать без приемника. Как видишь, получилось». Не совсем так, как у него, но нам с тобой хватило. Кстати, про шлагбаум расскажешь. Я уж подумал, ты леди в расход решил пустить, а ты в деструкте тренировался. Когда освоил? Да, прям там. То есть ты не знал, сможешь ли, и летел по 200 на железную дуру, которая способна остановить поезд? А были варианты? Риту попросители, падры? Они от конструкторов отбивались, пришлось самому. Ну ты красава. «Стоило рискнуть». Опустив спинку сиденья, Михаил устраивается поудобнее. Жаль, ноги не вытянуть. «Он говорил, что использует возможности человека», объясняет Михаил, глядя на черную полосу трассы. «Глаза, руки, ноги, голос. Конструкт – такая врожденная способность, которую надо развивать, если она есть. Он пользовался конструктом, внедряя в меня, в тебя и в Алекс, значит». «Значит, мы все конструкторы?» Выходит так. Я наблюдал за Вороном, когда мы шли за тобой, и начал различать структуру материалов. Я был уверен, что получится. Это круто. в самом деле, прикинь, чего мы наворотить сможем? Какие байки подстроить. И не только мы. Легкий, редкий снег узорной пылью швыряется в лобовое стекло. От печки в салоне жарко, даже без обуви. Михаил прибирает температуру. Больше из вредности, чем всерьез, надеясь, включает радио, щелкает по станциям, насилуя старенькие динамики разночастотным белым шумом. Придется спать в тишине. «Мих, я хотел сказать спасибо, спасибо, что ты со мной». «Всегда пожалуйста», отвечает инквизитор, закрывая глаза. На декстерском вовсю резвится солнце, скачет по мелким шустрым облакам. Сразу за въездом в город военный патруль останавливает всех подряд, проверяет документы. Машины, проехавшие перед ними, вроде не досматривали, но нервы Михаила натянуты тормозным тросом. Подъехав к шлагбауму хлипки переносной конструкции, газ в топку и полетит кубарем. Михаил останавливается. Протягивает постовому через окно бумаги на машину и экстерские права. «Домой возвращайтесь». Подтянутый сержант, неуловимо похожий на инструктора Пашу, оглядывает покрытый слоем грязи бок леди. «Так точно», – отвечает Михаил – В деревню к родителям мотались, дрова разгрузить, да в бане под дух подлатать. Чидить начала. Зараза, не могла летом выпендриваться. «Бывает», – сочувствует сержант, изучает внимательно документы и лица. «Вы бы отдохнули у родителей еще пару дней. В городе неспокойно. У нас подруги в городе». Джа высовывается из-за Михаила, умоляющий глядит на постового. «Его сестра, моя, ну вы поняли, связи нет, они одни, мать ревет, второй день на карвалоле сидит». «Ясно», – сержант машет рукой, чтобы подняли шлагбаум, возвращает документы. «Проезжайте». Первое, чем встречает Икстерск – два перевернутых автобуса, растянувшихся по обочинам, как туши мертвых китов. Их даже не эвакуировали в город». На тихих улицах частного сектора не души, хотя выходной. Пустой городской троллейбус плетется мимо остановки, не притормозив. В маленьких продуктовых магазинах закрыты двери и выключен свет. Ближе к спальным человейникам на перекрестках стали встречаться пешеходы. Красно-синими маяками раскиданы по парковочным карманам машины ДПС. Со стороны центральной площади в небе висит сизая шапка дыма. Сайлент-хилл какой-то, нервничает Джа. «Давай сразу в офис, сколько заедем». «Сначала домой», — говорит Михаил. «Во-первых, выходной она может быть там. Во-вторых, надо сначала машину разгрузить. Ты же видишь, патрули кругом, мама мы обвешаны, как оружейка. Хорошо, хоть взрывчатку Патры забрал». За поворотом под колеса леди бросается мужик. Михаил тормозит резко, машина юзом едет по щербатому асфальту, тыкается носом в живот самоубийцы. Он ложится на капот, вытянув руки, но тут же поднимается, орет. Простите, и топит через дорогу, не оглядываясь. За ним два гвардейца, тяжелые, как набитые мешки, неповоротливые в утепленной форме. Они гонят мужика как зверя, он вопит. Это не я, отстаньте, это был не я. Это что сейчас было? Жашираша оглядывается. Дивный новый мир. Бормочет Михаил и стартует, быстро набирая скорость. Ближе к центру город меняется. На тротуарах то здесь, то там попадаются обломки всех цветов и размеров от пластика до искореженного металла, следы недавних аварий. Бордюры, асфальты, плиты ближайших домов выкрашены черными всполохами сажи от пожаров. На бетонном заборе теннисного клуба, где обычно пестрят афиши заезжих гастролеров, теперь красуется небрежная громадная надпись «Прочь из моей головы». На углах кирпичных пятиэтажек неровные сколы. Местами в магазинных витринах зияют дыры с лучами трещин, закрыты изнутри фанерными листами. Издалека доносятся хлопки. Михаил быстро жалеет, что не повел сразу объездными путями. Вдоль всего центрального проспекта пестрит новогодней гирляндой красно-синяя иллюминация. Путь перекрыт. Потасовки с полицией очагами разбросаны по проезжей части тротуарам. Прямо перед ограждением двое гражданских подбегают к патрульной машине, дергают за ручку заблокированные двери и, недовольные отпором, распыляют стекло в ней, не прикасаясь. Подоспевший патрульный успевает только замахнуться резиновой дубинкой, она рассыпается в его руке, следом пылью на плечи ложатся останки шлема. Он безоружный, бросается на шпану с кулаками. «Тормозни!» «Даже не думай!» Схватив Джа за локоть, Михаил заставляет его захлопнуть дверь. Набирает скорость, сворачивая на объездную. «Здесь нам не справится. «И что, просто уедем? Они ж поубивают всех!» «А надо, чтобы поубивали еще и тебя!» «Джа, города просто так не закрывают патрулями!» Михаил сосредоточенно пялится на ухабистую стрелу асфальта и заставляет себя добавить. «А мы уже сделали все, что могли!» Наконец показались крыши родного района. В баре косы задернуты рольставнями и двери, и окна. Повернув на свою улицу, Михаил читает на трансформаторной будке нехитрые граффити – конструкт от дьявола. «А, вот и Пресвятая Инквизиция подъехала», – комментирует Джа. «Надо дать тебе другое прозвище, вырисовывается конфликт интересов». Михаил хмурится. «Да уж, не в темные века живем вроде». «Ты уверен?» Спящий дом встречает слепыми окнами – Шторы везде задернуты, из почтового ящика торчит рекламная газета. Распахнув клиентские ворота, джав впускает леди домой и запечатывает сразу гараж на все замки. От усталости хочется завалиться на диван и проспать до завтрашнего вечера. «Давай хоть чаю попьем», – просит Михаил, выгребая из салона в шуршащий пакет дорожный мусор. «Да переоденемся, я устал как собака». Пророк молча достает из багажника сумки с вещами и тащит их в дом. Двери встречают хозяина скрипом петель. Растений в доме как будто прибавилось, а может только спустила все горшки на первый этаж, чтобы по лестнице лишний раз поливать не бегать, или с улицы занесла тех, кто зимой не выживет. Джа орудует на кухне. Сумки бросил посреди гостиной, разбирать их сейчас нет настроя. Для начала хорошо бы в душ и побриться, в идеале поспать». Незнакомый резкий тренькающий звук застает врасплох на последней ступеньке лестницы. Михаил разворачивается на месте, опускается вниз к порогу у главного входа. На полке для обуви находит детский телефон. Красный корпус, желтая трубка, одна черная кнопка посередине. Они с Тимкой через такие аппараты переговаривались из разных комнат. Скрученный двужильный провод уходит под дверью на улицу. Михаил снимает трубку. «Алло?» «Ой, это Михаил?» – яркий голос Анжелики звучит еще моложе. «Вы правда приехали? Заходите ко мне, я вас накормлю, пока Оля едет». «Ну, хорошо», – ошарашенно тянет Михаил, услышав короткие гудки, кладет трубку. Объясняет стоящему в проеме кухни Джа. «Соседка наша предлагает покормить, пока Олька сюда едет». «Получилось!» – пророк сияет. «Я смог подключиться к Ольке, показал ей, что дома. А что?» «Мобильники не работают, городского у нас нет, а вот тебе новый канал экстренной связи, круто же!» «Не то слово!» И все же быстрый душ Михаил себе позволил и пророка заставил привести себя в порядок, прежде чем осквернить жилище Маркиза своим вымотанным присутствием. «Детские телефоны Саша привезла», – рассказывает она, уставляя тарелками круглый деревянный стол с белоснежной ажурной скатертью. Анжелика и сама при макияже, и с прической. Рубин в массивно перстне то и дело вспыхивает от солнечных стрел из окна. «Попросили вам позванивать, проверять, не приехали ли. Свои городские номера оставили, Оля в последние дни у родителей живет. До этого за домом присматривала». Добравшись до еды, Джах рустит соленым огурцом в прикуску с хлебом. Михаил разливает по стаканам компот, помогая хозяйке по мере сил. У самого от голода даже руки трясутся. «Жесткая кофейновая диета последних дней и бессонная ночь берут свое. Сядь уже, я сама все достану», – одергивает Анжелика, выставляет перед парнями по тарелке жареной с мясом картошки. «Сейчас банда явится в полном составе. Расскажите, как съездили, а пока жуйте и не отвлекайтесь». Поймав момент, Михаил спрашивает о неожиданном и ценном помощнике. Вороном, значит, представился», – улыбается Анжелика с какой-то теплой грустью. Из-за ваших прозвищ, видимо. Вороном его Маришка называла, напарница. Сильный тандем был. «А что случилось?» – спрашивает Джа. «Лейкемия. Она очень быстро сгорела. Всех биологов Константы на уши подняли. Сам Староговский пытался, но не спасли. Ворон в запой ушел, а я его вытаскивала, как могла. До белой горячки допивался, с пьяну рассказывал, что рыл подкоп. Пытался добраться до клетки, надеялся, старик сможет ее вылечить». И не успел. Я, честно говоря, ему не верила, а когда вы туда рванули, вспомнила. «Спасибо», — говорит Михаил с набитым ртом, — «без него бы мы не справились». Под окнами сигналит авто. Не вставая со стола, маркиза тростью тянется к подоконнику, откидывает белоснежный тюль, открывая тонкий монитор, прикрепленный к стене на подвижном кронштейне. Зацепив кронштейн ручкой трости, она подтягивает монитор ближе, переключает на изображение с камеры, висящей над воротами». «Ваша банда приехала», – говорит она. «Ешьте, я открою». Кронштейну магнитом крепится миниатюрный пульт. Нажав кнопку, Анжелика ждет, когда гости прикроют за собой калитку, чтобы снова запереть замок. Жав все равно срывается из-за стола, летит в прихожую навстречу. «Все прелести умного дома», – замечает Михаил, кивая на пульт. «Так, днем побаловаться можно. На ночь запираюсь на вот такенный засов из арматуры». «Вся эта электроника все равно ненадежная защита, особенно в последние дни. А у вас на окнах даже ставин нет. Вы чем думаете?» «Да, надо бы поставить», – престижно отвечает Михаил, чувствуя себя как в детстве отчитанным за проступок лоботрясом. «Шумной толпой в облаке холодного воздуха с запахом снега гости вваливаются в дом, разываются у порога, скидывают куртки, едва не обрушив полки в прихожей, и просачиваются по одному в кухню». «Привет, птенчик, как ты?» Повиснув на шее Михаила, Алекс бубнит ему в плечо. «Все нормально» и не отпускает даже для рукопожатия с Максом. «Вы его грохнули?» – требовательно спрашивает она, наконец отстранившись, буравит взглядом, как победитовым сверлом. Точнее сказать, мозги вынесли. Она снова прижимается к Михаилу, обхватывает его крепко-крепко, даже неловко перед Максом, но солдат только махнул рукой, улыбнувшись, как усталый родитель – и, шепнув что-то на ухо Анжелике, по-хозяйски лезет в верхние шкафы, достает оттуда хрустальные стопки на тонких ножках. Романов, как всегда, при костюме, хоть и с распущенным галстуком. Пожав Михаилу руку, аристократ представляется Анжелике и присаживается за стол в самый дальний угол. «Я заезжал по пути и думал забрать ее», говорит он, принимая от Макса десертные тарелки. «Ее нет в общаге». «Я думала, она с вами». Появившись на кухне, Сава машет Анжелики, обнимает Михаила, шепчет на ухо благодарности, что вернул пророка целым и невредимым. «Мы в Кингисепе разъехались», — говорит Джа. «Они собирались самолетом лететь. Неужели в Питере застряли?» Сава пожимает плечами. «Падре тоже на связь не выходил. Мы думали, они с вами вернутся». «Наверное, рейсы все отменили», — успокаивает Джа. «С таким-то кипишем. Ничего, доберутся». Усадив гостей и проверив, всем ли хватает посуды, Анжелика подает Максу запечатанную бутылку Хеннесси. «Ну, парни, рассказывайте уже», – просит Сава. Михаил уступает пророку право описать в красках поездку к отшельнику. И Джа рассказывает, во всех подробностях прозванный «Черным день» от старта с парковки кингисепской гостиницы до возвращения к ней же, упустив лишь один нюанс – трофей, припрятанный теперь среди инструментов в мастерской». «Где его, вряд ли будут искать!» «Жаль, меня там не было!» Макс зло опрокидывает в себя стопку и морщится от хорошего коньяка, как от самогона. «Я бы этому уг... но все слоты повыдергивал!» «Хорошо, что ты был не там, а со мной!» осаживает его Алекс, насупившись. «Вам, мужикам, лишь бы шашкой на передовой махать, а ты тут защищайся сама, как можешь!» «Мне до сих пор кошмары снятся, что я иду по улице и каждому встречному бью ножом под ребра!» и меня никто остановить не может. А самое жуткое, что я все понимаю, все вижу, как в той серии «Черного зеркала», где сознание матери в плюшевом медведе закачали и для общения с дочерью оставили только две кнопки со смайликами. Так у меня даже кнопок этих нет». «Тише, тише!» Обняв Алекс, Макс целует ее в макушку, успокаивая. «Ты просто не знаешь, каково это!» «Это на самом деле страшно!» Вздыхает Романов, откинувшись на стуле отвечать за поступки других. «Как только бунту ляжется, я подниму все дела», – обещает он, «и вытащу из-за решетки всех, кого смогу». «Вчера утром ввели чрезвычайное положение», – сообщает Сава. «Ходят слухи, связи не будет еще неделю. Центральные телеканалы между собой материалами через спутник обмениваются. У нас есть человек среди местных вещателей. Он рассказывает, что все отснятое проходит через цензуру, что отправлять в центр, а что нет». Интернета очень не хватает, конечно. «Во времена цветных революций связь обрезали, чтобы повстанцы скоординироваться не могли», вспоминает Анжелика. «А сейчас-то что? Разве этим бестиарьем кто-то управляет?» «Связь отключили часа через два после конфы. Думаю, что Константа подсуетилась, когда отряд в логове на два фронта разделился. Побоялись, что свои же отшельника грохнут, и он сольет в сеть компромат. Но для меня необъяснимо вообще, что улицы вспыхнули, с чего». Откуда среднестатистически упоротый быдлан узнал о научной конференции? Кто ее смотрел? Санька без обид. Но машины не интеллигенция жжет. Как раз она, встревает Романов. Революции всегда начинают именно интеллигенты. А у нас революция? А разве нет? Уймитесь уже, фаталисты, Маркиза недовольно хмурится. Макс, наливай, отпразднуем выход конструкта из тени – а уж к чему он приведет нас, к светлому будущему или к темным временам, скоро увидим». Извинившись, Михаил встает из-за стола, просачивается между стенкой и высокими спинками стульев в маленький коридор, находит спрятанную с самого порога дверь в уборную. Пить уже не хочется, вести беседы тоже, хотя Михаил искренне рад вернуться и снова увидеть людей, ставших за прошедшее лето ему семьей. Вымыв руки, инквизитор выходит в коридор, откапывает ворохи одежды свою куртку и, накинув ее на плечи, идет на улицу. Почти стемнело. В сизое небо от соседских крыш, то здесь, то там поднимаются столбы дыма. Люди топят бани. Михаил и сам с удовольствием погрелся бы на липовых полках, разрешая жару выкачать из себя въевшуюся грязь. Вот уляжется смута, а он обязательно построит баню, если отвоюет тут жа кусок земли, конечно. Ступни мертнут в домашних шлепках. Стоило переобуться, прежде чем выходить на крыльцо, но возвращаться в дом Михаил не хочет. Спустившись в огород черно оголенной земли, Михаил находит грубо сколоченную скамейку, слишком низкую для его высокого роста. Приходится вытянуть ноги, чтобы колени не торчали вверх, как у лягушки. Тишина. Темнота обернулась бы пустотой, если б глаза не привыкли. Организм иногда ошибается в своих лучших побуждениях. Михаил дышит холодным воздухом с запахом близкой зимы и закрывает глаза. Тихо хлопает входная дверь. Легкие, едва различимые шаги доносятся с крыльца и приближаются по утоптанной дорожке вдоль стены. Ноги решил отморозить. Жа бросает на землю рядом в ботинки. «Подвинься». «Конец пьянки уже виден?» спрашивает Михаил и сует ногу в ботинок, поддерживая пальцем пятку. «Если бы. Там решается судьба геополитики и будущее научного мира. А я спать хочу зверски. Уже забыл, когда нормально высыпался. Без нервика. «Это не скоро», — усмехается инквизитор. «Знаю. Всегда кажется, что решишь проблему и сразу щелк. Счастье, радость, печенюшки. А на деле шлейфом кроет еще неделю. Мих, у тебя нет ощущения, что мы где-то напортачили?» Может, не надо было его останавливать? Просто поставить круглосуточный контроль над тем, что он делает машиной. Он мог быть полезным. Может, он и правда мог бы лейкемию лечить, подрубиться к врачу, который рядом с пациентом, и вылечить. А мы с тобой, как коммунисты, до основания разрушить. А что ты предлагаешь? Посыпать голову пеплом? Не буду. Он навредил моей семье и куче другого народа. Ты прав. Но я не об этом. Я о том, что дальше делать». Жа прячет в карманы озябшие руки. «Ты доверяешь Анжелике? Ворону? Они сильные конструкторы. Хочешь отдать им память отшельника?» – догадывается Михаил. «Мне кажется, они смогут правильно ею распорядиться». «А что есть правильно?» «Я не знаю», – вскочив со скамьи, Джа отрусит ногами. «Константе отдавать нельзя, они похоронят или, еще хуже, воплотят его план по завоеванию мира. С их-то ресурсами». Сейчас удобное время переобуться во взглядах на легализацию конструкта. Всю грязную работу отшельник сделал. Это разве плохо? Нет, но мне не нравятся их методы. Они в своем подполье исповедовали сталинский принцип. Нет человека, нет проблемы. Вообще-то он не сталинский. Это фраза из книги Дети Арбата. Да? А, неважно. С машиной они и вовсе геноцид могут устроить, не напрягаясь. Джа! останавливает Михаил Тираду. Давай обсудим это позже, на трезвую спокойную голову. Пророк уступает неохотно, Панура плетется за Михаилом к крыльцу, но на пороге все же останавливается, не позволив инквизитору открыть дверь. «Как думаешь, каким образом отшельник подсадил самый первый приемник?» спрашивает Джа тихо. Из приоткрытой створки кухонного окна доносится шум застолья. Понятно, как он их тиражировал, подключался к одному конструктору, слепил партию, передал своим прихвостням типа Елизаветы, но первый-то из клетки как наружу попал? Михаил задумался. Либо первый был подсажен до клетки, либо где-то есть второй ты. Вот именно. Широким жестом Джара спахивает входную дверь, пропуская Михаила внутрь. «Уснуть сегодня...» «Будет сложно». Глава 25. Плюс эпилог. Утром неожиданно очнулась связь. Скинув на смартфон ворох запоздалых сообщений и снова слегла. Хорошего понемногу. В холодильнике с шаром покати бутылочки с уксусами и соусами бряцают в кармашках двери. На полках плесневелая колбаса, задубивший кусок сыра и два яйца. Выхлебав в пустую чашку кофе, Михаил одевается, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Джасолькой, и выбирается из дома в промозглый мокрый город. Подошвы ботинок чавкают по битому тротуару. Все, что летом было пылью, в предзимье обращается грязью. Машин нет, но Михаил дисциплинированно доходит до пешеходной зебры, пересекает пустую молчаливую дорогу, удивляется безлюдному тротуару вдоль опечатанных заборами домов, Остановившись возле одного из них, Михаил нагибается затянуть развязавшийся шнурок, и тут же звонко облаен мелкой шавкой. Захлебываясь лаем, она пытается просунуть морду под забором, чтобы схватить Михаила за пятку, прыгает на лист из профнастила с подтеками ржавчины. Слышь ты, оно ну пошел отсюда! грубит мужской голос из-за забора, иначе стрелять буду. Чем? от неожиданности спрашивает Михаил. Сделав шаг назад, в щель между петлями калитки пытается разглядеть угрожающего. «Дробью! Ты только сунься, мало не покажется!» «Да нафиг надо!» – искренне отвечает Михаил и идет прочь от истеричного мужика. Совсем озверел народ. Супермаркет, в котором жизнь назад Михаил неосторожно раздавил пряжку на туфле Елизаветы, встречает темнотой и запертой дверью. Решетки из арматуры проглядывают через заклеенные красочной рекламой стекла витрин. Облицовочная плитка на ступенях сбита кусками, массивные бетонные клумбы вывернуты с корнем, валяются брюхом кверху посреди газона. Михаил в растерянности оглядывается по сторонам, достает смартфон сверить время, но экрану прямо показывает одиннадцатый час, не такое уж и раннее утро. Че закрыто? спрашивают из-за спины. Михаил обернулся. «Умные глаза за узкими очками с притемненными стеклами, спортивная куртка, рабочие в мозолях руки. Он похож на инженера, способного разобрать и собрать любой механизм». «Видимо, выходной», – отвечает Михаил. «Ну да». Подойдя к двери, инженер наклоняется к замку, подняв очи на лоб, разглядывает замочную скважину. Затем щель между дверью и косяком – Присев на корточки, он сверлит щель взглядом, смахивает большим пальцем закрывающий обзор крошки. «Что ты делаешь?» – спрашивает Михаил, сжимая кулаки. «Он не хочет драться, но если придется...» «Если ко мне домой так заходить можно, значит, и сюда тоже». Он даже не обернулся, продолжая расщеплять засов замка. Мужики, я не хочу, я тоже!» – искренне отвечает инженер, поднимаясь. Дверь магазина, скрипнув, послушно открывается. Но все магазины в городе закрыты, а мне нужно чем-то накормить девчонок. Прямо-таки все. Ты из бункера, что ли, вылез? С деревни приехал ночью. Там все спокойно. Повезло. Я сюда с ипподромной пришел. По дороге все или заколочено, или разворочено. Третий день хлеба купить негде. Мародеры по квартирам с обрезами ходят. А мои сейчас дома одни. Поэтому иди своей дорогой или... «Закрой за собой дверь, пока другие не набежали». Он скрывается в темноте магазина. Замешкавшись, Михаил все же идет за ним. Полки магазина пустые, владельцы подсуетились, убрали товар. Михаил ловит себя на обиде за старание инженера. «Ты идешь?» – доносится из-за стеллажей. Михаил следует за голосом в подсобку, оттуда по лестнице спускается в подвал, останавливается перед массивной дверью. Инженер уже пристроился к замку, налобный фонарик бьет ярким лучом по пятнистому полотну двери. «Давай помогу». Притвор двери скрывает засов, поэтому Михаил берется за него. Деструкт дается сложнее, чем в логове, то ли дело в настрое, то ли в опасности, но все же Михаил справляется, и общими усилиями они проникают в складскую подсобку. «Через петли было бы быстрее», – запоздало предполагает Михаил, помогая инженеру заполнить полотняные сумки консервами. «Да, наверное. Ты давно научился?» «Когда началась вся заварушка», – честно отвечает Михаил, – «а ты?» «Лет пять назад, но не пользовался». «Почему? А зачем?» – недоумевает инженер, укладывая в пакет пачки с рисом, горохом и гречкой аккуратными кирпичиками. «Работа есть, деньги платит. мне проще купить, чем разбираться, как это устроено, чтобы правильно собрать. Так, по мелочи, интереса ради. Тарелку для жены или микросхемку для металлоискателя, которую можно найти только в Китае, и еще ждать придется полгода». Михаилу нечего возразить. Он набирает сумку продукт, убеждая совесть, что его семья теперь состоит не только из тощего пророка, который мог бы перебиться сухим пайком. Обещают угрюмым стенам регулярно возвращаться, когда магазин откроется, и платить наличкой, оставляя кассирам сдачу. Михаилу тошно быть здесь и быть причиной коллапса. Он чувствует себя виноватым за то, что не предотвратил. «Мы должны магазину пять тысяч рублей», – хмуро сообщает Михаил, водрузив пакеты на разделочный стол перед Олькой. Через край шуршащего бока на столешницу сразу вывалилась палка докторской. «У вас супермаркет открылся?» Нет. Город червем точит изнутри. Если адреналин провоцирует способности к деструкту, то перспектива положить зубы на полку должна стимулировать конструкт. Перед Михаилом на столе пласт ржаного хлеба и лист бумаги. Казалось, если иметь перед глазами оригинал, видеть его структуру, строение кристаллической решетки и количество связей, слепить копию труда не составит. Но лист крошится несъедобной трухой и даже обратно в бумагу собираться не желает. «Да что я делаю не так?» «Ломать не строить, а?» С доброй насмешкой доносится из-за плеча. Михаил настолько сконцентрировался, что не слышал прихода Анжелики. Отстучав тростью несколько шагов, она садится на соседний стул и, прищурившись, возвращает бумажному листу целостность. «Представь, что это немножко магия», говорит маркиза, скрестив на столе длинные пальцы с бордовым в тонь гранатовому перстню маникюром. «Ты пытаешься задействовать способности мозга, которые не понимаешь, не можешь рационально объяснить. Отбрось. Если будешь ходить, постоянно думая, куда ногу поднять, куда опустить, ты далеко не уйдешь. С конструктом то же самое. Расслабься». Михаил удрученно пялится на несъедобный лист, соображая, какое халай-махалай необходимо провернуть, чтобы превратить его хотя бы в жвачку. «Так», — Анжелика за локоть разворачивает Михаила к себе. Простое упражнение. Сложи ладони вместе и интенсивно потри друг от друга. Сильнее. Еще вот так. А теперь разведи их в стороны. Что чувствуешь? Михаил прислушивается к нервным окончаниям. Тепло и... Он подбирает слова, аккуратно приближая, отдаляя ладони. Как будто что-то есть между ними. Упругое. Анжелика улыбается. Сенсорное тело. Ты его не понимаешь, не видишь, но чувствуешь. А теперь, не сбивая настройки, потрогай сначала хлеб, теперь бумагу. Сконцентрируйся. Михаил кладет хлеб поверх листа, убирает руки и глядит на инсталляцию пристально. Он видит только серую губку теста и гладкую белизну бумаги. Михаил щурится, наклоняясь к ним, меняет угол зрения. Глаза устают. Раздражение закипает, сбивает дыхание и еще одна пористая крошка – Сыпется на бумагу. Может, он способен только губить? Ведь неспроста конструкторы работают в парах. Созидатель и разрушитель. Может, некоторым просто не дано создавать, только ломать все, к чему прикасаешься. Представь, что это сломанный байк, раздается над ухом. Джа стоит за спиной, упираясь ладонями в спинку стула, на котором Михаил сидит. Как ты понимаешь, что с ним? По звуку? Ну... «Сначала общий гул, потом он распадается на голоса каждой детали, и ты уже знаешь, куда подкрутить и что с ней не так. Твое чутье, вспомни, как оно!» Михаил закрывает глаза, прислушивается к звукам дома, раскладывает их на шум холодильника, свист птицы, пробивающийся через закрытые стеклопакеты, шипение автомата освежителей из гостиной, собственное дыхание, которое выравнивается, успокаивается». Открыв глаза, Михаил глядит на чудаковатый натюрморт спокойно, без напряжения и концентрации, от которой вены на висках готовы лопнуть. И видит материя, как картинка, проявляющаяся, если расфокусировать взгляд. Михаил распускает спутанный волок на бумаге, лист вспухает, раздается пористой массой, темнеет. Он повторяет рисунок хлебного мякиша, который тут же отпечатывается в памяти Михаила на тех же глубоких полках, где хранится умение дышать, ходить и различать запахи. Оторвав от новоиспеченного хлеба бумажные хвосты, Михаил отламывает кусочек себе, остальное отдает Джа и Анжелике. Пробует на вкус. «Та же бумага!» – Михаил морщится разочарованно. «А ты думал, с первого раза получится?» смеется Анжелика, но вроде съедобно. «Терпение и труд!» Джа хлопает его по плечу. «А сам не хочешь попробовать?» «Я не этот ты у нас кормилец. У меня мозги под другое заточены». Михаил не спорит. Знает, если Джа припечет, он быстро научится. А пока именно Михаилу следует быстрее приспособиться к новому миру сверхъестественных способностей и перестать их считать сверхъестественными». Все дело в контроле. Чтобы собрать воедино, нужно выстроить четкую последовательность, потрудиться. Чтобы разрушить, достаточно захотеть. На уровне конструкта материя податлива, как песок, чуть толкни и распадается, как игрушка в детстве, которую Михаил научился беречь, как упрямый тополиный ствол, который выскользнул из-под руки. Если б только знать о конструкте заранее. Кто дал им право решать – Негодует Михаил, кроша сконструированный хлеб по старинке пальцами. Анжелика явно позабавлена наивностью и отвечает. Думаю, Джордана Бруно и Салемские ведьмы задавались тем же вопросом. Перед дверями ванной комнаты высятся черно-синие кучи. Пока дом пуст от гостей, Джа не заморачивается. Вывалил содержимое дорожных сумок прямо на пол и с прытью бывалой прачки сортирует по простому принципу. Носки отдельно, белье отдельно, мембранные вещи отдельно. Их можно стирать только специальным гелем. Этот Джа уяснил еще год назад за счет демонстративно выброшенной любимой кофты. «Что есть в стирку?» – спрашивает Джа, когда Михаил, вытягивая по ноги, пытается просочиться в свою комнату через завалы не Ты, блин, сначала в шкафах посмотри, а потом отвечай!» Михаил послушно открывает шкаф, пялится на скомканные вещи, которые, как ни раскладывай, все равно превращаются в беспорядочную массу, будто по ночам развлечения ради завязываются узлами. Вытащив несколько футболок, которые проще заново постирать, чем отгладить, Михаил прицельно пробрасывает их в открытую дверь, аккуратно стопку белья. «Слушай, я тут придумал!» – доносится из ванной – «Конструкт это, конечно, круто, но нифига не панацея. Вот, например, теоретически можно отдеструктировать грязь от одежды, но сколько времени на это уйдет? Задолбаешься ведь? Значит, и стиральные машины, и порошки со всеми приблудами все равно нужны? Или мебель? Проще из досок сколотить, чем собирать. Хотя редко посреди трассы, вон какой крутой транспортировщик соорудила». Но все равно в промышленных масштабах трудозатраты несоизмеримы вообще. «Может быть», – откликается Михаил, не задумываясь особо, только чтобы голос подать. На искореженный Чезет больно смотреть. Михаил не особо рассчитывает восстановить поникший ствол. Может, в мирные времена, когда Анжелике будет нечем заняться, или когда сам сумеет дорасти хотя бы до уровня Риты. В тайник под подоконником уже перекочевало все запасное оружие, сумки с похода пусты. Устроившись на кровати, Михаил распаковывает ноутбук, вводит на числовой клавиатуре мудрёный пароль от операционки. «Джа!» – зовет он, задумавшись. Пророк появляется в комнате под звук набирающей воду стиральной машины. «Ты не помнишь номер отшельника? Как его в документах обозначали? Объекта, а дальше цифры?» «Сейчас гляну». Джа достает из кармана мобильник, елузит пальцем по экрану. «Хвала Ватсапу за сохраненные истории сообщений!» «Мне Олька отправляла, или падры Так, объект, объект 31579 ЛСК О, как! Чего? Открой цифровую клавиатуру и набери 31579». Пророк послушно повторяет манипуляции, хмыкает удивленно. «Так просто? Даже как-то неловко за этот креатив. Гений все-таки. Все гениальное, как ты помнишь». Звук подъезжающей машины для пустынной улицы стал чуждым и потому заметен. Михаил подходит к окну, выглядывает на дорогу перед клиентскими воротами, где паркуется тонированный в круг внедорожник. Олька ездит на отцовском Форде, у Макса подержанная Тойота, Романов еще вчера приезжал на BMW, а клиентам вряд ли есть дело до мотоцикла в разгар волнений. Рука сама тянется к прикроватной тумбочке, в которой с недавних пор обжился очередной огнестрел. «Что там?» – спрашивает Жан, напрягаясь. Идет к окну, но Михаил останавливает его жестом. «Не высовывайся. Пока». Внедорожник становится боком, аккуратно против калитки, параллельно к забору. Очень удобная позиция, если собираешься расстрелять встречающих хозяев и быстро смыться. С высоты второго этажа Михаил видит, как открывается передняя дверь. Водитель выходит, огибает массивный корпус авто и, остановившись перед домом, запрокидывает голову, всматриваясь в окна его спальни. «Да ёптвы, это Ян!» Бросив пистолет на кровать, Михаил кидается к шкафу за многоножными. «Джа, где твой ствол?» «Мы вроде с ним не ссорились», – неуверенно припоминает пророк, но ныряет в свою комнату за оружием. «А мы ни с кем не ссоримся, это с нами все ссорятся». «Хорошо, что окна зашторены». Михаил спускается по лестнице, накидывает поверх многоножен теплую куртку, застегивается только на две кнопки, сует голые ступни в трековые ботинки. У Джа экипировка тоже так себе, куртка поверх футболки, домашние штаны, кросы на босу ногу, прям гопота районная. Пистолет в кармане наготове. Михаил слышал, как пророк взводит Чезет. «Держись в стороне», – требует инквизитор. «Не лезь на рожон, ладно?» «Как скажешь», – отвечает Жанне убедительно, стягивая тугой резинкой волосы. «Постригся бы уже». Настойчивый звонок застает Михаила на улице. Отворив калитку, он выходит за ворота. Ян, весь в черной не по погоде, ждет у самой калитки. С пассажирского сиденья внедорожника строго следит Татьяна. «Какими судьбами?» – спрашивает Михаил, дружелюбно протягивая руку для пожатия. «Есть разговор». Ян улыбается, но угроза, исходящая от него, ощущается физически. Сначала я хочу кое-что тебе показать. Грациозно соскользнув с высокого кресла, Татьяна открывает заднюю дверь авто. Лампочка в салоне тусклая, но Михаил сразу узнает, кудрявые волосы Риты и ее хрупкие подростковые плечи. Лица почти не видно, голова лежит на плече падре, руки обоих стянуты черными жгутами. Ноги Риты тоже в оковых. Дернувшись к машине, Михаил останавливается, как вкопанный, у горла Риты блеснув подвис клинок. «Стой, где стоишь», – предупреждает Татьяна, прозрачный, как хрусталь, клинок замер вертикально в воздухе, уткнувшись острием в сонную артерию девочки. «Они под сильными медикаментами. Пока что. Мы поговорим, потом вы их заберете. Если мы договоримся, конечно. Поэтому давай без глупости, я учеников убивать не люблю». Ярость разгоняет пульс, но Михаил сдерживается, отступает к калитке. Дверь авто захлопнулась, пискнула сигнализация. Ян первым заходит во двор, бодро здоровается с примершим крыльцу пророком. Михаил временит, не желая поворачиваться к Татьяне спиной, пропускает ее вперед и оставляет калитку открытой, чтобы держать на виду внедорожник. Чаю не предложишь, ухмыляется Ян, загородившему входную дверь Джа. Пророк не сдвинулся с места, а руки в карманах. «Вы поговорить хотели, я слышал». «Говорите». Во дворе просторно, под навесом пусто, хоть танцуй. Чистая забетонированная площадка перед домом, только цветной провод детского телефона тянется от крыльца через забор к Анжелике. Пока их не было, ребята прибрали и огород, и двор. Видимо, Олька так гнала тревогу вечерами, когда от работы уже ехала крыша, и забитая до краев пепельница на крыльце тому подтверждение. «Вы были в Кингисепе, говорит Татьяна. Отстучав шпильками несколько шагов к дому, она останавливается на внушительной дистанции как от Михаила, так и от Джа. «Я могу понять, что вы там делали, я даже видела, как вы туда попали, и могу предположить, кто вам помог. Честно говоря, мы все считали туннель байкой. Дорогая оплошность вышла», — Татьяна хмурится. «Чего я не знаю, это того...» «Кто забрал его память? Вы или Ворон?» «Не помню, чтобы мы что-то оттуда забирали», — Джо убедительно изображает невидение. «Мы только раздолбали электронный городок и свалили». «Не строй из себя, идиота». «Я и не строю. Мы крушили все, что под руку попадется. А память это или нет, нам откуда знать?» «Вы не настолько тупые». «Видимо, настолько». «Рита видела плату в вашем номере, и я очень сомневаюсь, что она бы соврала нам при таких обстоятельствах». «Что то ей сделала?» – вскипает Михаил. «Держать себя в руках становится все труднее. Надежда договориться и разойтись миром висит на волоске». Язык развязала. «Мальчики, мне очень нужна эта плата. Если она у вас, отдайте по-хорошему. А если у ворона, свяжитесь с ним. Я не знаю, как, но вам лучше это сделать и побыстрее». «Интересные вы люди!» Джа заводится быстро, набирая обороты. «Вы где были, пока он людей мочил направо и налево? Когда нам нужна была помощь, вы свалили, не попрощавшись, и нам пришлось решать проблему самим, даже не зная, с чем мы имеем дело. А теперь вы заявляетесь к нам с угрозами, требуете что-то вам отдать. Да с какой стати?» «Вы не понимаете», – качает головой Татьяна, как благодетель, опустившийся с небес, помочь неразумным. И если бы не запертые во внедорожнике друзья, Михаил бы поверил в чистоту ее намерений. В его памяти лежат исследования, способные оспорить фундаментальные законы мира и сделать очевидным существование конструкта. Так поздно уже. Еще нет. С историей мы справимся, но если его разработки обнародовать, обратного пути не будет. «А что в этом плохого?» – спрашивает инквизитор. «Все». Михаил ⁇ конструкт хуже ядерной бомбы, потому что везде сущ и бесконтролен. Только представь, если каждый третий, не в стране, на планете, осознает свои способности. К чему это приведет? А я тебе расскажу. Сначала конструкты на правах сильных начнут причинять вокруг добро. Как вы сейчас, усмехается Джа, но Татьяна игнорирует выпад. После они примутся перекраивать мир под себя. Тогда остальные, лишенные конструкта большая часть человечества, завопят, что их права ущемляют, и конструкторы станут гонимыми. Официально, на всех уровнях. На нас объявят охоту, мы снова забьемся в свои норы, пока не найдетесь очередные «вы», которые вылезут из своей берлоги, размахивая ярким флагом с пламенным призывом явить миру прекрасное. Этот сценарий уже повторялся и не раз. Черт, да мы с начала 21 века боремся за одинаковость. А вы спрашиваете, почему нельзя показывать людям, чем они отличаются друг от друга. Это приводит только к распрям. Поэтому все, что было в логове, должно остаться в логове. Не надо будить зверя. «А мне кажется, все несколько иначе», — говорит Михаил. «Не будить зверя? Да он вовсю ходит по улицам, оглянитесь. Но в этот раз остановить его у вас не получится». Для того и память нужна, как козырь в рукаве, чтобы толпа вашу шайку не затоптала. Хотите, чтобы к вам на поклон ходили за разъяснениями? Чтоб ты понимал в политике, бестолочь пещерная. Может и ничего, но достаточно, чтобы, будь у вас его память, зарыть ее подальше от ваших загребущих рук. А теперь открой машину, я заберу ребят и валите отсюда нахрен. Нет памяти, нет ребят, Ян. Михаил рассчитывал на защиту забора, но кирпичная стена песком осыпается на подмерзшую землю. Открывает взгляду конструктора внедорожник. «Только тронь!» – Михаил бросается к Татьяне, хватает ее за горло, мешая повернуть голову. «С чего начать?» – выплевывает она Михаилу в лицо. Тонкая спица, собранная чуть выше плеча, пикирует вниз, пробивает острым носом куртку инквизитора. В руке Татьяны нож, одно лезвие без рукояти – Михаил хватает ее за запястье, выворачивает, заставив закричать. Рядом выстрел. Джа прячет пистолет в кармане, стреляет через куртку. Пуля входит в собранный на ее пути белесый куб. Он пролетает мимо Татьяны, не задев медную. Вторую пулю Ян рассыпает на подлете. Ухмыляется самодовольно. Неуязвимый сын. Над Михаилом дождь. Мелкая острая дробь сыплется на голову. Заворотник царапает шею. Татьяна вырывается, и дождь становится гуще, будто само небо рассыпается осколками, не закрыться. «Может, хватит строить из себя героя?» Рванув кнопки, Михаил расстегивает куртку, натягивает на голову. У Джа закончились патроны, в руке Яна бетонный брусок. Он победно подкидывает в руки орудие и, метнув его в пророка, едва не задевает голову. Джа чудом успел отпрыгнуть. Дернув из многоножен сюрикен, Михаил запускает его в руку Татьяны. Не убить, отвлечь, выиграть мгновение. Но и сюрикен ссыпается на бетон под взглядом Яна. Конструктор быстро у Михаила не хватает скорости переключать внимание, чтобы пустить в ход свои зачаточные навыки конструкта. И Ян успевает защищать Татьяну с обеих сторон, пока она нападает. «Идеальный тандем. Непобедимый». В поле зрения сквозь дыру в заборе мелькает внедорожник. Внутри заперта Рита, девчонка, которую Михаил спас однажды, но уберег ли? Или наоборот, втянул в свою войну? Стоит ли победа ее долгой счастливой жизни? В чем вообще победа, если на весах призрачное всеобщее благо против жизни его Михаила семьи? Инквизитор вытягивает руку, собирается крикнуть «хватит!», И тут же падает на одно колено, хватаясь за бедро, в которое наполовину зашло лезвие Татьяны. «С***ка!» – шипит Михаил. Медная, со скоростью жонглера собирает в руках мелкие острые диски и метает их всю реке на меня особо целись. Один прорывает Михаилу щеку, прежде чем инквизитор подставляет защищенную курткой спину. Выхватив из многоножен клинок, Михаил разворачивается, чтобы прицелиться. Но Татьяна оседает на бетону, стремив невидящий взгляд поверх Михаилова плеча. В ее зрачках знакомый зум. На крыльце, привалившись спиной к перилам, забился в угол пророк. Дотянувшись до одного из брошенных Татьяной дисков, Ян замахивается, чтобы пустить его в джа, но Михаил успевает выбить диск из его руки. Ян пытается встать, рвется к крыльцу. Схватив конструктора за полу куртки, Михаил рывком бросает его на бетон снова и снова. Уже возле ступенек ему удается прижать Яна коленом, как жучка, перевернутого на спину. «Вот что вам не имется?» С каждым словом кулак инквизитора впечатывается в лицо Яна, смешивая его кровь со своей на костяшках. «Отключайся! Давай!» По груди стекает то ли пот, то ли кровь от пробитого плеча. «Не убивать, не убивать, не убивать!» Повторяет про себя Михаил как мантру, чтобы не выпустить берсерка. Ян дергается, выхватывает из-под куртки Михаила стилет, метит в ребра, но промахивается, режет по предплечью. Взвыв, Михаил хватает с крыльца что-то холодное и очень тяжелое, замахивается, чтобы вырубить сознание конструктора последним ударом. «А ну хватит!» Резкий голос встряхивает, рассеивает кровавый туман в глазах. Михаил опускает руку, которую свинцовой тяжестью наливает пепельница из бара косы. У нее действительно удобный хват. Михаил, оставь его, не надо морать руки. Анжелика в ярко рыжей пушистой шубке входит во двор, за ее спиной двое незнакомцев. Рядом друг, которому позволено подставить ей локоть. Она останавливается посредине, оглядывает строгим взглядом приходящую в себя четверку. Константа... «Совсем оборзела в методах». «У них Рита и Падры», — хрипит Михаил, сплевывая кровь на бетон рядом с Яном, — «в машине». Татьяна приподнимается на локтях, моргает часто, дышит отрывисто. Она оборачивается на пророка, который морщась от боли, трёт виски. «Что это было?» — спрашивает она, нервно дергается уголок рта. Джа в ответ молча показывает средний палец. Пошатываясь, Михаил поднимается, напоследок придавив коленом грудную клетку Яна так, что конструктор надсадно кашляет, пытаясь перевернуться на бок. «Машину открой!» – бросает инквизитор Татьяне. Сигнализация пискнула, щелкнули блокираторы, и Михаил хромает, подволакивая больную ногу к машине. Он уже не обращает внимания не фиксирует, где и что у него болит. Распахнув заднюю дверь внедорожника, он пытается срезать путы на руках Риты – Догадывается запоздало, что ножом интерклют не взять, и силится разобрать чертовы стяжки, пока ворон не отстраняет его, прислонив спиной к забрызганным грязью бортам машины. Ножницы дрожат в руке, пока Михаил сидит на стуле в кухне, силится разрезать штанину. Джа шарит по аптечке в поисках перекиси, попутно сам закидывается аспирином. «Бинты не надо», – просит Михаил. «Там пластыри бактерицидные должны быть, посмотри, большие такие!» «Промывать ты тоже пластырем предлагаешь?» Лезвие так и торчит в бедре маяком, адреналин схлынул и теперь от боли мутнеет в глазах. Но инквизитор держится из последних сил. Ему нельзя отключаться, пока в доме толпа конструкторов и пара непонятно чем вырубленных коматозников. Пропитавшийся кровью хлопок поддается плохо, Отбросив ножницы, Михаил хватает со стола мясной нож и вспарывает штанину, обнажая рану. «Давайте помогу», – предлагает Анжелика, появившись на кухне. От вида окровавленных лохмотьев она морщится сочувственно. «Спасибо, не беспокойтесь», – Джа усмехается. «Не впервой». Вообще-то, в такое мясо Михаила еще не размалывала, но Джа справляется. Свернутый плотной салфеткой бинт на готове – Джа берется за торчащий из бедра Михаила тупой конец лезвия и на счет два вынимает из раны, зажимает ее салфеткой, которая моментально багровеет, пропитывается кровью, как промокашка чернилами. Брошенная в раковину лезвие бьется о нержавейку с металлическим звоном. Джа с прытью фокусника меняет салфетку, затем вторую. Он зажимает рану сосредоточенно, и Михаилу от чего то стыдно за свое состояние. За пропущенные удары – Он ведь должен стоять скалой, броней, а сам рассыпался, как трухлявый пень, ухаживая теперь за ним, латая со всех сторон. Не выдержав зрелища, Анжелика поднимается и, опираясь на спинке стула, идет к Михаилу. Она разрезает футболку на поврежденном плече, осматривает неглубокую, почти царапина, рану с уже запекшейся кровью и, свернув из бинтов салфетку, промачивает ее перекисью. «Вы всерьез думали, что у вас есть шансы?» Анжелика бережно обрабатывает края раны. «Они же дрессированные!» «Дрессированные, а по жопе получили!» Отвечает Джа, меняя очередную салфетку. Кровь почти остановилась. Критично осмотрев рану, Джа накладывает чистую повязку и обматывает ногу Михаила бинтами. «Пластырь мне, пластырь! Ты вот на это пластырь предлагал налепить!» «Простите, был неправ». Кисловатый запах перекиси щекочет ноздри. Михаил старается не думать о боли и жалеет, что не умеет покидать тело астральной проекцией. Впрочем, резкая, свежая боль его волнует мало. Перетерпеть час-другой, завалиться на диван и заснуть под мыльную серию телека. Михаила беспокоит боль в долгую, тягучая, ноющая, которая станет его ирмом на ближайшей неделе, которая будет мешать ему работать и драться, не дай бог придется». Даже в собственную спальню без нее Михаилу теперь не подняться. «Анжелика, научите меня конструкту», – просит инквизитор. «А мы с тобой вчера чем занимались? Тут, на кухне». Фокусами. Михаил морщится, когда Анжелика прикладывает пластырь к плечу и бережно разглаживает края. Боевой конструкт мало чем отличается. Нужно только наработать реакцию на практике. Сначала научись просто собирать предметы – А потом можно будет и спаринку строить. С вами! задрал голову Джа, затянув узел на повязке. Несколько мягких, небрежно слепленных мячиков пикируют на него сверху и, простучав по спине, отскакивают к окну. Женщине нужно уметь защищаться, так покажи мне руку. Порез на предплечье совсем шуточный, просто очень тонкий и от того болючий, как на щеке. Руку Михаил обрабатывает сам, пока Анжелика аккуратно стирает кровь с его лица и шеи. «Мне показалось, — говорит Михаил, — что Ян испугался, когда вас увидел. Не меня, а их!» — Анжелика кивает в сторону гостиной, где трое конструкторов освобождают пленников от натерклюдовых пут. «Почему? — спрашивает Джа, отмывая руки. Сквозь сильный напор воды его голос едва можно разобрать. Кто они?» «Их учителя. Петр тренировал Яна, Марк, Таню». Причем это редкость, когда пару собирают тренера. Обычно ребята сами выбирают себе партнеров. Многие влюбляются, что очень приветствуется. А этих двоих подружили. У них способности равносильные. С более слабым в паре каждому пришлось бы нелегко. То есть учителя приехали приструнить питомцев? Просто так совпало. Анжелика выбрасывает последнюю салфетку, наскоро получит пальцы под строей воды. Их ворон захватил в подмогу, как задницы чувствовали». А Петр и Марк тоже старая гвардия, как он сам. Считайте, последняя совесть Константы, которую постоянно затыкают. Но они до сих пор в штате. Были, по крайней мере. А сейчас? Кто знает, если молодежь к вам по приказу Константы приехала, то выпнуть их плевок в лицо Строговскому лично. Он такого не прощает. Вы хоть расскажите, из-за чего сыр Бор весь, а то ворон мне с порога вместо «здрасти» гаркнул, где парней найти». «Я и расспросить не успела». «Он обещал проводить ребят до Питера», вспоминает Джава, тирая полотенцем руки. «Наверное, что-то заметил. И ведь приехал же через всю страну, не забыл, не поленился. В такое-то время. Выходит, им можно доверять всем троим?» «Я им доверяю как себе», отвечает Маркиза. Переминается с ноги на ногу, будто ищет менее болезненную опору и шагает к стулу, на котором оставила трость». По крайней мере, в трудные времена они меня ни разу не подводили. Редкое свойство. Устало откинувшись на спинку стула, Михаил замечает для себя, какой ценой обретается вера в человечество. Ночью они с Джа пьют виски с колой вдвоем на кухне в компании инопланетянина Киану Ривза. Джа откопал в залежах своего старья ноутбук с сидеровым древнюю лошадку Асус которая работает теперь только от сети и тянется скрипом прозрачной красивости Висты. Запасы дисков без царапин скудны, на ночь должно хватить, а днем придется таращиться в телек с единственным работающим каналом, где новости легко спутать с очередной экранизацией Филиппа Дика. Сна не в одном глазу. Все тело ноет, как брошенка без самоуважения, требует внимания, пытает, за что Михаил так с ним обходится. Михаил не знает, как развернуться, куда вытянуть ногу, чтобы заткнуть найти хоть на минуту. Ищет удобную позу и в конце концов встает из-за стола, ковыляет по кухне. Пророк тупо пялится в экран. А может транслирует только кино, раз родители упросили ее остаться с ночевкой в отчем доме. Удивительно, но до ее сознания джадо тягивается с легкостью, почти без усилий. Тогда как дезориентировать Татьяну оказалось тестом на выносливость – Еще одна задачка для досуга. У Михаила свои испытания. Каждый глоток виски должен миновать рану на щеке, иначе остроты ощущений прибавится. Он запоздало вспоминает про заначку коктейльных трубочек, сделанную Джана Зари кофейного бума. Не в каждой дорожной кофейне бывали трубочки, а пить через дырку в крышке он терпеть не может, потому и таскал отовсюду сразу по две или три про запас. Вот и пригодилось. Осталось найти их на полках». Рита появляется в кухне, как призрак, бесшумно и неожиданно. В тусклом свете спотов над столом ее бледность и испуганные волосы выглядят жутко. Она скользит испуганным взглядом по Михаилу от раны до раны. Плечи подрагивают. Неуверенными шагами девчонка приближается к инквизитору и падает ему на грудь, прижимается крепко до боли. «Я не хотела говорить», – рыдает она в футболку Михаила. «Прости, я не хотела им говорить, они заставили. Прости меня». «Все хорошо», – шепчет Михаил ей в макушку, гладит по волосам, успокаивая. «Все хорошо». Он обещает ей, что больше не даст ее в обиду, что все плохое закончилось, и жизнь обязательно наладится. Он просит прощения, что не смог ее защитить. Но теперь он будет рядом. Теперь она в безопасности. Поставив фильм на паузу, Джа тощий тенью выскальзывает во двор. Порыв холодного воздуха обдает до мурашек, и Михаил прижимает риту к себе еще сильнее, не позволяя замерзнуть. Эпилог Наконец-то снег выпал по-взрослому. Лег ровной шапкой. Ступишь на тротуары, подошвы проваливаются. К обеду снегоочистительные машины добираются до их улицы, тарахтят так, что за два квартала слышно. Еще бы во дворе почистили, чтобы не махать лопатой, расчищая одну дорожку к калитке, вторую к мастерской. У косы по-воскресному шумно, из динамиков долбит синтепоп времен Михаиловой юности. Официантка слегла с гриппом, и бармен в одиночку не справляется. Только одному пиво принес, второй свое допил и требует повтора. Джапа по свойски заходит за стойку, достает из-под прилавка поллитровую бутыль Джека Пишет на стикере записку бармену и лепит ее рядом с кассой, когда будет минута, учтет в их баланс. Зачистили вы наши края?» – поддевает Михаил, разливая виски на три бокала. Ворон улыбается Джокондой, никогда не поймешь, что у него на уме – обнять тебя или дать пороже. Ни того, ни другого Михаил пока не заслуживал, но попытки прочитать настроение конструктора его развлекают. Неподалеку смышленый паренек в деревне окопался, командируя его в Питер. Романов навел, догадывается Михаил, вспомнив про часы, которые отправлены на покой в прикроватную тумбочку. Да, поможет с технологией, мы и четверти данных разобрать не можем. Старый хрен как будто свою систему координат придумал и в ней действовал. Много народу уже привлекли. Ворон задумывается, подсчитывает в уме. «Четырнадцать!» От грохота за спиной Михаил резко оборачивается и нога тут же напоминает о себе. Рана хоть и зажила, но временами одергивает, усмиряет бойцовский инстинкт инквизитора. К счастью, поводов их использовать пока нет. Пока. Бармен стоит между столиков и сквозь зубы матерится на съехавшую из-под носа пивную кружку. Лужи рядом нет, видимо, была пустая, но осколки во все стороны, а ему уборка при полном зале вообще не к месту. Он сгребает ботинком особенно крупные куски стекла в кучу, чтобы никто не напоролся, пока он унесет поднос и возьмет веник. «Погоди, дай попробую», – предлагает девчонка с соседнего столика, наклоняется над осколками и аккуратно собирает в кружку. Выходит местами неровно с прорехами, потому она, подняв кружку, латает ее, лепит, как скульптор до совершенства и водружает на поднос бармена под аплодисменты всего зала. «Помню, видел, похожий фокус от Анжелики», – замечает Жа, «Только быстрее и без доработок». «Анжелика большой мастер, а эта девочка только учится», – Михаил прикладывается к трубочке. «Дурные привычки приживаются быстро». «Кстати, расскажи, как там наш птенчик? Уже стало большим ученым?» «Она молодец», – кивает Ворон, – «и с его уст это высшая похвала». «Значит, своего напарника по мастерской я уже не дождусь. Жалко». Ой, да ладно тебе, Маша Джа. Может, к сезону они с Максом вернутся, ну или мы к ним съездим, в отпуск. Ну, хоть раз, в нормальный человеческий отпуск, с Эрмитажами, большими театрами и пьянками на каналах. Большой театр, вообще-то, в Москве. По пути заедем, девчонок с собой возьмем, устроим, роуд-трип в лучших традициях керуака, только без наркоты. Словно подслушав их разговор, смартфон кого-то из посетителей долбит на весь бар ритмом. «Never let me again. «Это знак!» У Джаг глаза блестят. «Мать твою, это точно знак! Ты мне, кстати, обещал отпуск, когда все закончится!» «А все закончилось?» Михаил наклоняется к трубочке за очередным глотком. Спрашивает у Воронова. «Вы так и не нашли вторую машину?» Конструктор мотает головой. «Вы уверены, что она есть?» «Абсолютно!» Константа утверждает, что никакой рассылки компромата не было, они бы перехватили. Старик блефовал, из логова нет выхода даже в сеть. Он не врал, спорит Джа. я серьезно. И компромат существует, и вторая машина. Мне кажется, все они перехватили, ищут ее сами, и по ушам ездят, что никакого видео нет, потому что на нем должны быть подсказки, где машину найти. Толку-то от того, что мы забрали память, если они машину получат». «Иметь ее и уметь ее пользоваться разные вещи», – замечает Михаил. «Научиться было бы желание». «Почему ты так уверен?» – спрашивает Ворон, нахмурившись. «Предположим, видео есть, предположим, к машинам подключались за пределами логова. Это может быть периферийное устройство, работа по протоколам, которые нам неизвестны. Он ведь управлял разрушением приемников и тормозов, что-то аналогичное». «Нет, упрямится Джая, это не дополнительное устройство, а вторая полноценная машина. Для секса нужны двое, я видел двоих одновременно. Машина не может работать параллельно на четыре сознания, сигнал смажется, сольется. Там один, так сказать, канал, он как луч, в одну сторону, либо передает, либо принимает. Сложно объяснить технически, просто поверь, я был к ней подключен, она так не умеет. А их было двое, у меня мозг чуть не взорвался». Ворону Гремо перекатывает льдинки в бокале. Джа прав, вторая машина существует, и искать ее нужно быстро, тихо, чтобы не спугнуть помощника, который, Михаил уверен, к ней приставлен. Иначе растворится во времени и пространстве, как вся пирамида отшельника, заляжет на дно глубоко и проспит еще 30 лет, накапливая силы, выстраивая новый замысел. Но лезть в новую бойню Михаил не намерен, и Джа не позволит. Константа проржавела, развалилась на два лагеря, и хотя Михаилу один из них близок, это уже их война, их наследие или наследственность. Их обязанность следить за соблюдением конструкторами принципа не навреди. Они взяли ее на себя, когда посчитали конструкт достойным лишь избранных, когда заточили в интерклюдовую клетку лучший ум поколения. Теперь пусть разгребают». У ворона его гнезда хватит сил и возможностей, Михаил не станет вмешиваться. Но если машина снова выжжет мозги пророку, если затронет хоть кого-то из его друзей, Михаил снова встанет под ружье, ножи и любое оружие, для которого дотянется. Потому что хоть основы фундаментальных наук и пошатнулись от столкновения с конструктом, закон защиты семьи никто не отменял».